Часть 10. Порой я просыпалась среди ночи с пересохшими губами и еще в полусне слышала, как кто-то шепчет мне. Надо снова заснуть, снова уйти в тепло, в бессознательность, ставшую для меня единственной передышкой. Но я уже начинала думать, это просто жажда, Достаточно встать, дойти до умывальника, попить, и я снова засну. Но стоило мне встать, стоило увидеть в зеркале собственное отражение, слабо освещенное уличным фонарем, почувствовать тепловатую воду, текущую по мне. Как отчаяние охватывало меня, и я снова ложилась в постель, дрожа от холода, ощущая настоящую физическую боль. Лёжа плашмя на животе, обхватив голову руками, я вдавливала себя в постель, как будто моя любовь к Люку была каким-то смертельно опасным зверем, которого я, взбунтовавшись, пыталась раздавить, зажав между своим телом и простынёй. А потом начиналась борьба. Моя память и воображение превращались в злейших врагов. Лицо Люка, Канны... Все, что было, все, что могло бы быть. И тут же сразу сопротивление моего тела, требовавшего сна, и моего рассудка, который был сам себе противен. Я выпрямлялась, начинала подводить итоги. Это я, Доминика. Я люблю Люка, а он меня не любит. «Неразделенная любовь, неизбежная грусть. Нужно порвать». И я представляла себе этот окончательный разрыв в виде письма Люку, изящного, благородного, объясняющего ему, что все кончено. Но письмо интересовало меня лишь в той мере, в какое его изящество и благородство снова приводили меня к Люку. Едва я мысленно пускала в ход это жестокое средство и порывала с люком, как немедленно начинала думать о примирении. «Надо дать себе волю», — советовали мне добрые люди. «Но во имя кого? Никто другой не существовал для меня, даже я сама. Я существовала для себя только в связи с люком». Катрина лен улица. Этот мальчик... который поцеловал меня на случайной вечеринке, с которым я больше не захотела встретиться. Дождь, сарбонна, кафе, карты Америки. Я ненавидела Америку. Тоска. Неужели это никогда не кончится? Уже больше месяца, как Люк уехал. Он прислал мне письмецо, нежное и грустное. Я знала его наизусть. Меня несколько утешало... что мой рассудок, до сих пор противостоящий этой страсти, издеваясь над ней, высмеивая меня, вызывая на сложные диалоги, понемногу превращался в союзника. Я больше не говорила себе, покончим с этим дурачеством. Но как уменьшить издержки? Лучи были неизменные, бесцветные, увязнувшие в грусти Одни иногда проходили быстро, заполненные занятиями. Я как бы отстраненно размышляла на тему «я и люк», что не мешало тем невыносимым приступам, когда я вдруг останавливалась посреди тротуара и что-то поднималось во мне, наполняя меня отвращением и гневом. Я заходила в кафе, опускала 20 франков, проигрыватель – и устраивала себе с помощью каннской мелодии пять минут сплина. Ален, в конце концов, ее возненавидел. Но я, я знала каждую ноту, я вспоминала запах мимозы. Он был со мной и за мои деньги. Я себе очень не нравилась. «Да брось, старик», – терпеливо говорил Ален. «Ну что ты? Мне не нравилось, когда меня называли «старик», Но тогда это меня утешало. «Ты очень милый», — говорила я Олену. «Да нет», — говорил он, — «я напишу диссертацию о страсти». Это меня заинтересовало. Но эта музыка убеждала меня. Убеждала в том, что мне нужен люк. Я хорошо понимала, что эта необходимость была одновременно и связана с моей любовью, и отдалена от нее. Я еще могла разделить его на составные части — Человеческое существо – соучастник, объект страсти – враг. И хуже всего было то, что я никак не могла принизить его, как, в общем-то, мы всегда принижаем людей, отвечающих нам равнодушием. Были даже моменты, когда я думала, бедный Люк, как я устала бы с ним, соскучилась. Я презирала себя за неумение быть легкой, тем более, что, возможно, обида привязала бы его ко мне. Но я хорошо знала, он не способен обидеться. Это был не противник, это был люк. Мне было тяжело выбраться из этого. Однажды, когда я в два часа спускалась из своей комнаты, собираясь идти на лекции, хозяйка протянула мне телефонную трубку. Сердце у меня не колотилось, когда я ее взяла, люка ведь не было. Я тотчас узнала голос Франсуазы, нерешительный и глухой. «Доминика?» «Да?» «Доминика, я хотела позвонить вам раньше. Вы не хотите зайти повидаться со мной?» «Конечно. Я так следила за своим голосом, что, наверное, говорила, как светская дама». «Давайте сегодня вечером в шесть часов». «Договорились». И она повесила трубку. Я была и рада, и взволнована, услышав ее голос Это воскрешало кент машину, завтраки в ресторане, роскошь. Я не пошла на лекции, я мерила шагами улицы, спрашивая себя, что она может мне сказать. В соответствии с традицией мне казалось, я так страдаю, что никто уже не может сердиться на меня. В шесть часов стала накрапывать, улицы в свете фонарей были мокрые и блестящие, как тюлени спины. Войдя в парадное, я взглянула на себя в зеркало. Я очень похудела и смутно надеялась, что тяжело заболею, и Люк будет рыдать надо мной, умирающий, стоя в изголовье постели. Волосы у меня были мокрые, вид загнанный. Я наверняка разбужу Франсуазе ее неизменную доброту. На секунду я задержалась, разглядывая себя. «Может быть, стоит словчить?» По-настоящему привязать к себе Франсуазу, вести двойную политику с люком, лавировать? Но ну, зачем? Да и как лавировать при таком чувстве, утвердившемся, незащищенном, всеобъемлющем? Моя любовь удивляла и восхищала меня. Я забыла, что для меня она только причина страданий. Франсуаза открыла мне с вымоченной улыбкой, с немного испуганным видом, Войдя, я сняла плащ. Как у вас дела? Хорошо. Садись. Садитесь. Я забыла, что она говорит мне «ты». Я села. Она смотрела на меня, явно удивленная моим жалким видом. Мне стало очень жаль себя. Что-нибудь выпить? О, с удовольствием. Она взяла из бара виски, налила мне... Я забыла его вкус. Ведь было только это, моя грустная комната, университетская столовая. По крайней мере, подаренное имя «Красное пальто» хорошо мне послужило. Я была так напряжена, так несчастна, что сила отчаяния вернула мне уверенность. «Ну вот», — сказала я. Я оторвала глаза от пола и посмотрела на нее. Она сидела на диване напротив меня и... и молча, пристально на меня глядела. Мы могли бы поговорить о чем-нибудь постороннем? На прощание я сказала бы со смущенным видом, надеюсь, вы не этого хотели для меня? Все зависело от меня. Достаточно было заговорить и поскорее, пока молчание не превратилось во взаимное признание, Но я молчала. Вот она, эта минута. Минуты настоящей жизни Я Хотела позвонить вам раньше Потому что Люк просил меня об этом И Потому что Меня огорчает Ваше одиночество в Париже В общем Это я должна была вам позвонить Я чуть не сказала, чтобы попросить прощения, но эти слова были слишком слабы. Я стала говорить правду. Потому что я этого хотела. Потому что я действительно одна. Потом мне было бы неприятно, если бы вы думали, что... Вы плохо выглядите. Да. Если бы я могла, я бы приходила... К вам. Вы кормили бы меня бифштексами, я бы лежала на вашем ковре, а вы бы меня утешали. Но вот не задача. Вы единственный человек, который который сумел бы это сделать, но именно вы этого не можете. Меня трясло, стакан дрожал в руке. Больше невозможно было терпеть взгляд франсуазы. Мне очень неприятно. Она взяла стакан из моих рук Поставила на стол Снова села Я Я ревновала Ревновала к физической близости Я смотрела на нее Я ожидала чего угодно Только не этого Это глупо Я прекрасно понимала Что вы И Люк Это несерьезно Увидев выражение моего лица, она жестом попросила у меня прощения, за что я мысленно ее похвалила. То есть, я хотела сказать, что физическая измена – это и в самом деле несерьезно. Но я всегда была такой. И особенно теперь. Теперь, когда... Ей, видимо, было тяжело. Я боялась того, что она скажет. «Теперь, когда я уже не так молода и не так желанна...» «Да нет же! Я запротестовала. Я и не думала, что у этой истории может быть какой-то другой, неизвестный мне аспект, жалкий. То есть даже не жалкий, а такой обыкновенный, грустный. Мне-то казалось, что это касается только меня». Ведь я ничего не знала об их совместной жизни. Не в этом дело. Бедная моя Доминика. Ну и каша получилась. Я села рядом с ней, обхватив голову руками. В ушах у меня шумело, внутри было пусто, хотелось плакать. Я очень хорошо к вам отношусь. Очень Мне больно думать, что вы несчастливы И когда Я увидела вас впервые Я подумала, что мы Можем помочь вам стать счастливой А не такой подавленной Какой вы были Не очень-то Не очень-то это получилось Несчастлива Пожалуй Пожалуй, так оно и есть. Впрочем, Люк меня предупреждал. Мне хотелось припасть к ней, к этой крупной, великодушной женщине, объяснить ей, как бы я хотела, чтобы она была мне матерью, и как я несчастна, похныкать Но даже эту роль я не имела права играть. Он вернется через десять дней. Какой еще удар обрушится на это упрямое сердце? Франсуаза должна вернуть себе люка и свое полусчастье Я должна пожертвовать собой. Эта мысль вызвала у меня улыбку. Это была последняя попытка скрыть от себя собственную незначительность. Мне нечем было жертвовать никакой надеждой. Мне оставалось только самой положить конец или предоставить времени покончить с этой болезнью. В такой горькой покорности судьбе была доля оптимизма. «Попозже, — сказала я, — когда это все у меня пройдет, я снова увижу вас, Франсуаза, и Люка тоже. Сейчас мне остается только ждать». У дверей она нежно меня поцеловала. Она не сказала «до скорого». Вернувшись к себе, я тут же упала на постель. Что я ей наговорила, какие бессмысленные глупости. Вернется Люк, обнимет меня, поцелует. Даже если он меня не любит, он будет здесь. Он, Люк, кончится этот кошмар. Через 10 дней вернулся Люк. Я это знала, потому что в день его приезда я проехала в автобусе мимо моего дома и видела машину. Я вернулась в пансион и стала ждать звонка. Звонка не было. Ни в этот день, ни на следующий день. Я провела их в постели под предлогом гриппа и все время ждала. Он был здесь. Он мне не позвонил. После полутора месяцев отсутствия. Отчаяние, это холодная дрожь, нервный смешок, неотвязная апатия. Я никогда так не страдала. Я говорила себе, что это последний рывок, но он был такой мучительный. На третий день я встала. отправилась на лекции, Ален снова начал ходить со мной по улицам. Я внимательно его слушала, смеялась. Не знаю, почему меня преследовала фраза «Какая-то в державе датская гниль». Она все время вертелась у меня на языке. В последний день второй недели меня разбудила музыка во дворе, услужливая радио какого-то соседа. Это было прекрасное анданто Моцарта, несущее, как всегда, зарю, смерть, смутную улыбку. Я долго слушала, неподвижно лежа в постели. Я была почти счастлива. Консьержка позвала меня к телефону. Я неторопливо натянула халат и спустилась. Я подумала, что это люк и что теперь это не так уж важно. Что-то исчезло во мне. Я вслушивалась в его голос. Да, это был его голос. Откуда во мне этот покой, эта кротость? Будто что-то самое важное, живое для меня уходило. Он предлагал мне посидеть с ним завтра где-нибудь в кафе. Я говорила «Да-да». Я поднялась к себе в комнату, очень собранная. Музыка кончилась, и я пожалела, что пропустила конец. Я увидела себя в зеркале, заметила, что улыбаюсь. Я не мешала себе улыбаться, я не могла. Снова, и я понимала это, я была одна. Мне захотелось сказать себе это слово. Одна. Одна. В конце концов Я женщина, любившая мужчину Это так просто Не из-за чего тут Меняться в лице Суаза Саган. Смутная улыбка. Перевод Аллы Борисовой. Десятисерийная версия романа с участием Анастасии Скорик, Александра Пономарёва, Надежды Перцевой и Сергея Загребнева. Режиссёр Александр Пономарёв. Композитор Стефан Андрусенко. Автор радиоверсии Наталья Новикова. Редактор Марина Лопыгина. Редактор Марина Лопыгина. Звукорежиссер Марина Карпенко. Звукооператор Людмила Демидова.